Глава двадцать Родители Денис и Дженнет Стайн жили в Холмби-Хиллз. Живая изгородь смола Семянника окружала голландский колониальный особняк. Джейкоб нажал кнопку интеркома. Служанка известила, что хозяев дома нет. «Наведайтесь в клуб». Джейкоб обернулся. «Мадам». В розовой помаде губы, раздутой как спасательный круг, розовый спортивный костюм от Джуси Кутюр, На розовом поводке йоркширский терьер в розовом ошейнике, инкрустированном стразами. «После полудня они всегда там», — сказала дама. Терьер раскорячился и наложил кучку на лужайке стайнов. «Я ищу Денис», — сказал Джейкоб. Дама расплылась в улыбке. Наверняка они сообщат, где ее найти. Как выяснилось, речь шла о загородном клубе «Гринкрест», что в двух милях к западу от Уилшир-бульвара. Джейкоб поблагодарил за информацию. Отъезжая, глянул в зеркало заднего вида, прикидывая процент «натурального» в розовой даме, и нахмурился. За собакой она не убрала. Полицейская бляха не помогла проникнуть в клуб. Джейкоб позвонил Эйбу Тайтлбауму. «Мой блудный малыш, Яков Мир, как выживаешь?» «Здравствуйте, Эйб. По-прежнему на страже добра. Как вы?» «Не оказываю никакого сопротивления. Как твой батюшка Ломедвавник? «Всякий, кто себя мнит ламедвавником, по определению не ламедвавник». «Я не сказал, что он себя мнит ламедвавником. Я считаю его ламедвавником. Не просто считаю, я точно знаю». Что стряслось? Джейкоб объяснил ситуацию. «Погоди минутку», — сказал Эйб. В трубке заиграла музыка, а Джейкоб насладился разительной переменой в охраннике. Тот лениво потянулся к телефону, затем вскочил, как ужаленный, и богобоязненно приник к дымчатому стеклу. Джейкоб усмехнулся и помахал. На счет 81 шлагбаум поднялся. Эйп вернулся на линию. Я произвел эффект, как Моисей на Черное море. Славно, выпей, пусть запишут на мой счет. грин -крест открыли евреи, которых не пускали в загородные клубы для городской неиудейской знати. Стены были увешаны непринужденными фото основателей киностудий и забытых комедиантов. В семидесятые годы правила смягчились, но в обеденном зале, заполненном хорошо одетыми несерьезными людьми, которые от души хохотали и аппетитно ели, еще чувствовалась явно синагогальная атмосфера. Под статки с соном дубового потолка здешние посетители были ухожены и вылащены. Метрдотель, встретивший Джейкоба у дверей, деликатно кивнул на кабинку, где в одиночестве выпивала женщина в дорогом трикотажном платье. — Пожалуйста, недолго, — сказал он. В стильном макияже Роды Стайн имелся недочет — пятно на шее, соперничившей с окрасом фламинго. Джейкоб сделал вывод, что огромный бокал спина калада у нее не первый. Дама смерила Джейкоба взглядом. «Сегодня я не подаю». Он усмехнулся. «Джейкоб Лев, лос анджельской полиция, можно присесть?» Безразличная отмашка. Джейкоб сел. «Ваш муж здесь?» «В сауне. Выпаривает токсины». Рода прихлебнула коктейль, оставив на бокале след помады. «Наверное, вы новенький. Прежде я вас не видела». Джейкоб кивнул. «Набирают молодняк. С каждым годом все юнее». Она промокнула губы крахмальной салфеткой, на которой тоже остался след. «Но что на этот раз?» «Меня интересует Денис». Рода стайн вздрогнула. «Вы хотели сказать Дженнет? «Нет». «Денис, надо бы с ней поговорить». Рода смотрела в упор. Сквозь зеркальное окно доносился стрекот картов на гольф-поле. — Я знаю, вы много пережили, — сказал Джейкоб. — Страшно даже представить. — Хочу вас заверить. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы добиться справедливости для Дженнет. Вы очень поможете, если сведете меня с Денис. — Красиво, — сказала Рода Стайн. — Справедливость для Дженнет. Джейкоб ждал. Мы учредили фонд ее имени. Ликвидация неграмотности. Пожалуй, надо было так и назвать. Справедливость для Дженет. Броска, только не очень оптимистично. Как по-вашему? Я понимаю, вам тяжело. Как вы прошли охрану? С трудом. И правильно. В этом смысл клуба. Отрешиться от мира. Оставь заботы за порогом, веселись и чревоугодничай. Артура делает грандиозный пинокалада. Натуральный сок, никакого сравнения с бурдой, который почуют на курортах. Желаете отведать? — Нет, спасибо. Рода отхлебнула из бокала и промахнула губы. — Значит, вы хотите поговорить с Денис? Хотелось бы знать, как у нее дела. Рода кивнула раз, другой, третий, словно китайский болванчик. Потом опять сделала добрый глоток и вздохнула, будто огорчившись, что бокал еще наполовину полон. — Жалко губить. Она выплеснула коктейль в лицо Джейкобу, промокнула губы и, бросив салфетку на стол, ушла. Джейкоб обомлел. С подбородка зарядила капель. Оцепенение длилось недолго. Гринкрест из своей истории исторг бы нещетно случаев, когда напитки выплескивались в физиономии. Не прошло и полутора минут, как на позицию выдвинулось подразделение в смокингах, вооруженное тряпками. Бойцы протерли стол и стулья, убрали начудивший бокал и снабдили потерпевшего чистой салфеткой и стаканом сельтерской, а мыть рубашку. Что касаемо членов клуба, они тоже видали подобное не раз. После весьма короткой паузы все возобновили трапезу и болтовню. Эй, приятель! Иссохший человек в кашемировом блейзере вынул зубочистку изо рта и поманил Джейкоба. Промокая лицо, тот перебрался в соседнюю кабинку. Послышь, парень. — Оставь ее в покое, а? — сказал человек. — Ей и так досталось. — Я знаю. Я хочу ей помочь. Сотрапезник незнакомца напомнил Джейкобу отца. Глаза его прятались за янтарно-желтыми очками. — Она миллион раз это слышала, — сказал он. — Сейчас не так. — Что не так? — Я должен поговорить с ее дочерью. — Она умерла. — Нет, с другой. Мужчины переглянулись. — Кретин. — Парень, они обе мертвы, — сказал морщинистый. Из вестибюля донесся голос Метродотеля. «Попросить его уйти!» Черт, выдохнул Джейкоб. Очкастый кивнул. «Пару лет назад повесилось!» Черт, «Да уж, черт, сказал морщинистый. «Шаги!» «Извините!» — сказал Джейкоб. Он кинулся к выходу, и пахнущим плесенью коридором выскочил в крытый проход. Указатели сообщали путь к гольф-магазину, фитнес-центру и апартаментам основателя. Роды Стайн нигде не было. В фитнес-центре улыбчивая женщина за конторкой вручила ему формуляр. «Эйб Тайтлбаум», — написал Джейкоб. «Где сауна?» — спросил он. «Подвальный этаж. Легкого пара». Джейкоб осторожно шагал по скользкой плитке, стараясь не смотреть на мохнатые животы и болтающиеся машонки. Ни одного тела моложе семидесяти. Что будет с членским списком, когда великое поколение вымрет? Придется вводить стимулирующие скидки. На верхнем ярусе сауны, окутанный паром, Сидел лишь один человек. Голова откинута, глаза закрыты под ручьями, этакий еврейский Будда на вершине горы. «Мистер Стайн?» — просил Джейкоб. Глаза не открылись. «Да?» «Я Джейкоб Лев. Хочу перед вами извиниться». «Я вас прощаю». «Вы даже не узнали, за что?» Стайн пожал плечами. «Жизнь слишком коротка, чтобы таить обиды». Рубашка Джейкоба, от коктейля уже прилипшая к груди, Сейчас липла к спине от пота. — Я расстроил вашу жену. Теперь сквозь марева Стайн на него взглянул. — Зачем? — Я не нарочно. Я очень ошибся. — В чем? Помешков Джейкоб все рассказал. Стайн расхохотался. — Охренеть! — Я прошу прощения. — Нет, ей-ей, дурнее не придумаешь. А уж я, поверьте, повидал дураков-чемпионов. — Оторвала вам? — Что? — Моя жена. — Вам. Яйца оторвала? Джейкоб помотал головой. Видимо, я легко оделся. Верно мыслите, амиго, сказал Стайн. Ну, а от меня чего хотите? Я а, -а, -а, а! понял. Надеетесь себя переплюнуть. Ну, не знаю, удастся ли. Так, может, такой вариант? Привет, Эдди! Говорит детектив. Как вас, Лев? Говорит детектив, Лев. — Хорошая новость. Я веду расследование и выяснил, что обе ваши дочери живы. В бар стол Денис обслуживает дальнобойщиков, а Дженет — пресс-секретарь из — Шучу-шучу. Обе мертвы, мертвее не бывает. Стайн усмехнулся. — Как вам? — Послушайте, не щадите меня. Валяйте честно. Из десяти баллов. — Послушайте, мне очень жаль. Правда, я себя чувствую идиот. Доверяйте своему чувству. — Но ваша жена сбежала, и арта не успела открыть, и я не знаю, куда она делась. — Ну, это просто. Пошла добавить. — Я только хочу перед ней извиниться. Эдди Стайн отер лицо и встал. — Ладно, пошли отсюда. В раздевалке он открыл шкафчик. — Не вздумайте пялиться на мое достоинство. Зависть — скверное чувство. — Ни в коем случае, сэр. Любопытных полно, молва бежит впереди. Стайн вытер живот хотя не знаю, как можно его опередить. Он всюду ходит первым. Теперь и впрямь захотелось глянуть. Стайн не врал. — Я все вижу, Лев. Джейкоб отвернулся к стене. — Ничего, если я спрошу, зачем вам понадобилась моя мертвая дочь? — Мы нашли одного убийцу, — рискнул Джейкоб. Шорох махрового полотенца стих. — Кого нашли? — Одного из тех, кто убил Дженнет. Он мертв. — Тишина. Джейкоб испугался, что стайна хватил инфаркт. «Я поворачиваюсь», — предупредил он, — «прикройтесь». Но Эдди не прикрылся. Рука с полотенцем безвольно упала, вся грудь мокрая, но теперь мокро и лицо. «Врач не нужен?» — спросил Джейкоб. «Нет, подс. Нужна салфетка». Джейкоб вытянул салфетку из раздатчика. «Извините, что вот так вас огорошил. Извините, вырехнулись. Извиняться». После того, как выпустили дженерики Виагры, это лучшая новость. Стайн посмотрел на Джейкоба. Говорите, он мертв? Как он умер? Кто-то отрезал ему голову. Стайн хохотнул. Фантастика. Кто? Не знаю. Эдди задумчиво покивал. Потом вспомнил, что он голый и обмотался полотенцем. Я же сказал не подглядывать. Подождите в холле. Через пару минут он появился в ладных клетчатых слаксах, ярко-синей рубашке пола и кремовых мокасинах из телячьей кожи. Седые волосы в геле, зачесанные назад. — Поправьте, если я ошибаюсь. — Стайн вызвал лифт. — Вы нашли сукина сына без башки и решили, что это дело рук Денис. — Я просто хотел с ней поговорить, — промянул Джейкоб. — Ну тогда я Альфред лорд Теннисон, — Стайн покачал головой. Мой обширный опыт общения с Лос-Анджелесской полицией подсказывает, что вы типичный коп. Коп недоумок. Лифт звякнул. Дверь отъехала, явив метродотеля с двумя охранниками. — Пожалуйста, следуйте за нами, сэр. — Шли вон. Эдди раздвинул их, как наборную занавеску. — Он мой гость. Роду они отыскали в баре второго этажа. Перед ней стоял бокал. Почти пустой. — Или я не знаю свою жену, — сказал Эдди. Заметив их, Рода помахала бармену. — Сделайте еще один, погуще. — Погоди, Артура. Эдди подтолкнул Джейкоба. — Скажите ей. Джейкоб сказал. Рода не заплакала. — Вообще никак не отозвалась. — Окликнула бармена. — Артура, меня мучит жажда. — Слушаюсь, мадам. — Я приношу извинения, — сказал Джейкоб. — Самое искреннее. Рода слегка кивнула. — Кто вам сказал, что Денис жива? — спросил Эдди. Какая-то женщина возле вашего дома. Как выглядит? Толстые губы, спортивный костюм, собака на розовом поводке. Нэнси, сказала Рода. Я решила, она ваша соседка. Соседка, кивнул Эдди. По совместительству, сука. Рода прищелкнул языком. Говорит, наш надстроенный этаж перекрыл ей обзор. Обзор чего? Вот именно. Помолчали. Эдди нарушил тишину. Не знаю, что еще вам сказать, детектив. Потом дайте знать, кто это сделал. Я пошлю ему открытку к Рош-Ашана. Рош-Ашана еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца Тишри, по еврейскому календарю. Приходится на сентябрь или октябрь. На лестничной площадке Джейкоб оглянулся. Два пожилых человека обнялись, приникли друг к другу, спины их тихо подрагивали. Не поймешь, от смеха или от слез.